Глава седьмая. «Вот это и есть нехорошая квартирка», — думал Георгий. «А никакие не черти. Да лучше б там сто чертей собралось, чем две эти суки». Нинка была права. Мат оказался самым надежным способом общения с Любой зои Зоей малолетниковыми. Георгий быстро убедился в том, что любые человеческие слова до них просто не доходят, так же, как и любые интонации, кроме крика. Он даже начал подозревать, что уши у сестер имеют какой-то врожденный дефект, из-за которого они воспринимают звуки только выше определенного уровня децибелов. И черт бы с ними, с сестрами. Но вскоре Георгий заметил, что даже мысли у него стали матерными, а когда он заговаривает слух, то сразу начинает орать во весь голос. И ведь для этого не было никаких причин, кроме ежедневного общения с малолетниковыми. Сам по себе обмен не представлял особых сложностей, так, привычные неувязки, с которыми он уже давно научился справляться. Оказалось, например, что в квартире имеется еще одна комната, принадлежавшая покойной бабушке и каким-то непонятным образом проданная. Кем проданная, когда, этого ни Люба, ни Зоя объяснить не могли, но каждая была уверена, что комнату захапала и потихоньку продала сестра. При этом комната стояла пустая, и отыскать ее хозяина не представлялось возможным. Чтобы вернуть комнату, пришлось подавать в суд. Люба и Зоя затели долгий визгливый спор о том, кто должен это сделать, и Георгию с трудом удалось добиться от них доверенности на представление их же интереса в суде. Вообще, они с трудом смирились с тем, что придется доверить ему ведение всего этого обмена. Да, кажется, и не совсем смирились, Каждый, то и дело, начинал задавать какие-то идиотские вопросы, целью которых было, видимо, поймать его на каком-нибудь обмане, и он чувствовал, что уже с трудом сдерживается, чтобы не послать обеих куда подальше, вместе с их долбанной квартиркой. Но сделать это было уже невозможно. Покупатель, друг Матвея Казакова, заплатил ровно столько, сколько ему было сказано, причем отдал все деньги вперед и даже без расписки. Георгий не представлял, как бы стал теперь объяснять свой отказ. Да и парень этот, Денис, оказался хороший, поэтому не выполнить обещанное было бы особенно стыдно. Сестер малолетниковых Денис видел только один раз, да и ту мельком, когда приходил смотреть квартиру. Но они произвели на него неизгладимое впечатление. Точнее, не они, а их дети. «Слушай, Жора», — слегка смущаясь, сказал он, выйдя на улицу под липы, и отдуваясь, словно вынырнул из-под воды. «Ты им дай завтра. Ну, баксов сто, что ли? Типа от меня. Хоть игрушек пусть купят детишкам. Одежду поприличней. Жалко же смотреть». «Ладно», — хмуро кивнул Георгий. «Только лучше я сам куплю. Думаешь, они на игрушки хоть копейку потратят, если до сих пор не тратили? Тем более сто баксов». «И то верно», — согласился Денис. «Ну, блин, бабы». И чего рожали, спрашивается. Это был один из тех риторических вопросов, которые десятками возникали при знакомстве с сестрами малолетниковыми. Сегодня предстояла очередная эпопея – доставить Любу и Зою в опекунский совет, который за детей должен был дать разрешение на обмен. Георгий открыл квартиру своим ключом. Дважды, наткнувшись на запертую дверь, он вырвал его у сестриц с боем. Пригрозив, что просто выломает дверь, если еще раз придет, как договорились, и не застанет никого дома. Люба, Зоя, крикнул он с порога. Готовы? Ну какой готовы? Недовольно проворчала Зоя, выходя из комнаты. На ней был линялый халат и шлепанцы. Мне убираться сейчас. Утром не успела, к зубному ходила. Просила Любку, так она сволочуга. Потом уберешься, не дослушав, перебил Георгий. Люба, где? «Ага, потом». В Зоином голосе зазвенели знакомые нотки, которые обычно предшествовали истерике. «Тебе хорошо говорить? У тебя работа не пыльная, а я, москвичка коренная, и за свою дерьмовую зубами держусь. Чем мальчишку буду кормить, если вы прута? «Собирайся». В ответ на Зоину истерику, гос. Георгий уже сам собою приобретал нужный тон. «Люба быстрее такси ждет». К счастью, Люба появилась не в халате, а одетая на выход в зеленое трикотажное платье с люрексом. «Всегда из-за Зойки херня какая-нибудь», — хмыкнула она. «Я бы тоже могла по врачам в рабочее время шастать. Еще я за нее убираться буду. Мне своих подъездов хватает. Чего я во дворе ломаться должна? Может, у меня у самой радикулит. Так я же ей не жалуюсь? Детей с собой возьмем». «Не слушай больше ни Зою, ни Любу», — сказал Георгий. «На хера?» — удивилась Люба. «Дома посидят немаленькие». Зойкин вон кабан какой, присмотрит за сестричкой. «Маленький», — отрезал он. «Шесть лет пацану забыла? А твоей сколько, помнишь? Подожгу квартиру, возись потом», — добавил он, чтобы Любе были понятнее мотивы его поведения. Он знал, что Любина Катенька боится оставаться одна. Катенька сама ему об этом сказала. Именно в тот раз, когда он не застал ее мамашу дома и дождался на лестнице. «Мама скоро придет», — — донеслось тогда из-за двери. — Я бы вас спустила, но она ключ забрала. — Вы нас из квартиры будете выселять, да? — Я не буду выселять, — Георгий улыбнулся, расслышав такие взрослые слова, произнесенные совсем детским голоском. — Я вам помогу в другую квартиру переехать. — А вы там вдвоем с мамой будете жить. — Это хорошо, — с прежней серьезностью произнес детский голос. — А то в этой квартире есть пустая комната, и я ее боюсь. — Почему? — спросил Георгий. — Она же пустая и заперта, Чего ее бояться? — Ага. А вдруг не пустая? — сказала девочка. — Мне один раз приснилось, что там живет лиса, и что она умеет выходить прямо через закрытую дверь. Знаешь, как я испугалась? — Да ведь лиса не страшная, — уверенно сказал Георгий. Она рыжая, пушистая, ее и гладить приятно. — А вы гладили лису? В детском голосе прозвучал просто-таки священный трепет. Нет, я не гладил, он снова не удержался от улыбки. Но мне кажется, так оно и есть. Меня зовут Георгий, а тебя? Катя. А лет тебе сколько, а, Катя? Пять. Я думал, больше, удивился он. Очень уж ты рассудительно. Не, это Сашке больше, ему шесть, объяснила Катя. А меня, мама, на год позже родила. Она, тетя Зоя, позавидовала, вот и родила, а так бы не стала. Она детей вообще-то не любит. Георгий опешил от такого объяснения. «Это тебе мама сказала?» Осторожно поинтересовался он. «Не. Это тётя Зоя Сашке сказала. А он мне. А вы знаете, что у кошки не ноги, а лапы?» Вдруг спросила Катя. «Догадываюсь», — засмеялся Георгий. «А у тебя кошка есть?» «Не я. Я бы очень хотела котёночка. Но с улицы мама не разрешает брать. Говорит, что выбросит дрянь приблудную». Если бы купленный был, она бы пожалела выбрасывать. Но где же его купишь? Они же дорогие, да? Да нет, не очень, — ответил Георгий. Котёнка он принёс Катеньке уже на завтра. Купил в подземном переходе на Пушкинской площади. Девочка оказалась права. Узнав, что котёнок купленный, Люба даже не заикнулась о том, чтобы его выбросить. Сибирский, — удовлетворённо заметила она, — вон шерсть какая, хоть варежки вяжи. Дорогой, небось. А то... — хмыкнул Георгий. — Качественный кот. — А чего рыжего купил? — поморщилась Люба. — Я трехцветных люблю, а не крысоловки. — В память обо мне, — усмехнулся Георгий. — Ну, пускай живет, — решила Люба. — Не выкидывать же теперь, раз деньги плачены. — Только если гадить начнет... — Не начнет, — уверенно сказал Георгий. — Он породистый, такие не гадят. — А хоть и начнет, — подумал он. — У тебя тут и не заметишь... Играя с рыжим котенком, Катенька стала меньше бояться лесу, живущую в пустой комнате, но все-таки Георгию жалко было оставлять ее одно. Тем более, что Зоин Сашка, зная Катенькины страхи, нарочно пугал ее ведьмами и привидениями. Из дому удалось выйти только через полчаса. Зоя вдруг вспомнила, что дитю не кормлено, и пришлось ждать, пока под мамашиной причитание о том, что дети совсем зажрались, харчами перебирают, — Сашка, давясь, съест холодные макароны с тушенкой. — Может, и лучше, что детей покажем, — сказала Люба, когда такси остановилась возле дома, в котором находился опекунский совет. — Увидят, сразу разрешение дадут на обмен. — И так дадут, — сказал Георгий. — Ты, главное, рот не открывай, чтобы людей не пугать. А дети пока в автоматы поиграют. Нечего им по коридорам слоняться. Он отвел Сашку и Катеньку в зал игровых автоматов, Который приметил поблизости еще вчера, когда ездил договариваться о приходе Любой Зои, накупил жетонов и заплатил девушке, дежурившей в зале, чтобы она приглядывала за детьми. Отсюда ни шагу, распорядился он. А если жалоб на вас не будет, мороженое за мной. Слышь, Сашка, но если Катя скажет, что ты ее обижал, я, беда, твоя Катька! невольно пробурчал мальчишка. На зло настучит, хоть и не буду обижать. Не волнуйся, я тебе не мама. «Разберусь, назло или не назло», — пригрозил Георгий. «Ладно, развлекайтесь». И, вздохнув, отправился в опекунский совет, предвидя очередной скандал. Малолетников обожали скандалы и просто не могли себе представить, что с людьми можно общаться иначе. Георгий впервые остался в Москве летом, если, конечно, не считать того июля, когда он поступал в Алгик. Но тогда он даже не замечал такой мелочи, как жара». Впрочем, и нынешняя жара, от которой стонали все, кому не удалось уехать на дачу, не слишком ему досаждала после таганрогской-то степной пронзительной жары. Мучила только отсутствие воды, настоящей, в которой приятно было бы плавать. Нинка сказала, что в Москве лучше всего купаться в Серебряном бору или в Терлецких прудах, и они ездили туда, но времени на это не всегда хватало, да и грязная вода городских водоемов плохо заменяла море гораздо тяжелее, чем жара, оказалось завершение любозойного обмена. То есть все, собственно, было уже сделано. После бесконечных совещаний с какими-то невменяемыми подругами, после скандалов из-за якобы данных этими подругами плохих советов, две квартиры для сестер были куплены, и в самом деле, в разных концах Москвы, на Мичуринском проспекте и в Строгино. «И чего им разъезжаться?» — думал Георгий. Одни же на всем белом свете, нахрен никому не нужны обе, а ненависти друг другу, как у злейших врагов, родная кровь называется. Но ему в кошмарном сне не приснилось бы напомнить об этом Любе и Зое. Он нечаял, наконец, отделаться от них, и ему было все равно, будут они общаться или нет. И вот именно теперь, когда обмен был уже по сути завершен, оказалось, что обе сестры словно сговорившись, не хотят выезжать из квартиры. Георгий даже растерялся, когда столкнулся с этим впервые. «Не поеду, пока вторую группу не оформлю», — уперлась Люба. «Тут поликлиника рядом, а там на автобусе черт знает сколько ехать, и очереди небось». Зная ее способность что-либо оформить, да хотя бы куда-нибудь вовремя прийти, Георгий понял, что оформлением инвалидности тоже придется заниматься ему. Это оказалось делом нелегким, потому что при вечном Любином охоне и нытье ее болезни никак не тянули на вторую группу, и опять пришлось давать взятки, на этот раз поликлиники поликлинике, и караулить Любу, чтобы вовремя втолкнуть ее в нужный кабинет. И в это же время стеклить Зоину лоджию. Зоя заявила, что иначе не переедет ни за что, хотя всю жизнь обходилась без балкона, и наверняка стала бы использовать лоджию, только как склад для какого-нибудь хлама. Можно было, конечно, в очередной раз наорать на обеих сестриц и заставить их заниматься всем этим самостоятельно, тем более что под причитание о том, что они расстаются с родным домом, малолетниковы добились от Георгия внушительной доплаты к полученным квартирам. Но сильно давить на них было уже нельзя, невозможно было предвидеть, какой фортель выкинет их психика. А Денис уже нервничал, не понимая, почему нельзя поскорее начать ремонт, раз все уже оформлено. «Твои-то вчера в суд бегали?» — сообщила Георгию председательша Дома управления, когда он в очередной раз зашел туда за какими-то малолетниковскими справками. «Зачем еще?» — насторожился он. «А немка в квартиру над ними заселилась», — хихикнул председательша, «и кондиционер повесила. Но жара же!» Так они говорят, на окно им капает. — Чего он им на окно делает? — поразился Георгий. — Да у них его и не видно от грязи. Окна. — Может, и не видно. А капли разглядели. — Да, Иваныч, повезло тебе с ними. Когда переедут-то? Спроси чего-нибудь полегче. Хмуро пробормотал Георгий. В суд они бегали. Под дел их не вытащишь, а тут, пожалуйста, сообразили. — Ладно, пойду разбираться. Зоя Люба были дома и наперебой принялись рассказывать про эту сволочную мчуру, которая отравляет им жизнь своим паскудным кондиционером. Как будто нельзя, как все люди, просто комнату проветривать. «Вот и приезжали бы поскорее», — напомнил он. «Какое вам дело теперь до ее кондиционера?» «Как это какое?» — взвелась Люба. «Для того, что ли, папаша наш Москву защищал, чтобы они теперь тут себя хозяевами чувствовали?» «Нет». Я не я буду, если правду не добьюсь. Я без этого отсюда не выйду». Услышав «не выйду», Георгий поспешил сказать. «Ладно, не заводись. Можно же поговорить с человеком, попросить». «Вот ты и проси», — отрезала Люба. «А я не обязан ее просить». «Благотворительница Хренова». «Почему благотворительница?» — удивился он. «Да она тут какая-то гуманитарная организация», — объяснила Люба. «Детей наших своей жратвой химической травят». — Ладно, пойду поговорю, — примирительно сказал он. — Только учти, три дня вам на сборы. — Ишь, быстрый какой, — хмыкнула Люба. — Вещей-то сколько накопилось. Ведь вся жизнь, вся как есть. — Да у меня и сумок столько нету. — Куплю сумки, — сказал Георгий. — Завтра привезу, собирайся. Дверь квартиры на четвертом этаже распахнулась сразу же, как только он позвонил. — Здравствуйте, — сказал Георгий. — Я ваш сосед снизу то есть почти сосед, по просьбе соседей. Можно с вами поговорить? — Может, она по-русски не понимает? — запоздало подумал он. Но немка, открывшая дверь, поняла его прекрасно. Ее лицо почему-то просияло. Да — Да-да, конечно, — сказала она, отступая от порога. — Я сразу хотела поговорить. Но эти женщины так плохо коммуникабельны. Вы представляете их интересы? — В общем, да, — кивнул Георгий хотя затрудняюсь вам объяснить, в чем состоят их интересы. «Проходите, пожалуйста, в жилую комнату», — пригласила она. «Кофе, чай или пиво, минеральная вода? Ведь очень жарко». «Да ничего не надо», — отказался он. «Я на минутку, не беспокойтесь». Он смотрел с удивлением, не понимая, почему не может отвести от нее взгляд. На вид немке было чуть за двадцать. Она была невысокая, но в этом как раз не было ничего удивительного, Ему все женщины, кроме длинноногой Нинки, казались либо невысокими, либо маленькими. Правда, она была необычно одета в светлый мужской костюм, в тоненькую голубую полоску, в котором почему-то выглядела необыкновенно женственно. На ногах у нее были пестрые соломенные тапочки, но Георгий сразу почувствовал, что в облике этой маленькой немки его удивила, конечно, не одежда. У нее был необыкновенный взгляд. Он такого никогда не видел, полный неподдельного живого интереса ко всему, что встречается на пути, в данном случае к этому грандиозному рыжему человеку, который застыл на пороге ее квартиры. Глаза у маленькой немки были огромные, серо-голубые, с ясными лучиками, расходящимися от зрачков, и своими лучистыми глазами она смотрела на Георгия с этим вот веселым интересом. «Вы можете пройти», — повторила она. «Я хотела бы все объяснять». Георгий, наконец, оторвался от созерцания ее глаз и пошел вслед за нею по коридору. Квартира была маленькая, видимо, выграженная много лет назад, из обычной, как у малолетниковых, но чистенькая, просто сияющая, наверняка только что отремонтированная. На белых стенах висели стампы в тонких рамах, мебель была так проста и изящна, что ее как будто и не было вовсе. Георгий заметил только диван, из светлого соснового дерева, да и то, потому что обивка была сделана в виде чехла из гладкой зеленой ткани с крупными разноцветными пуговицами. «Пожалуйста, посмотрите», — сказал немка, указывая на вставленный в окно кондиционер. «Кондишн был написан в контракт. Когда я поселилась в квартире, он уже имелся. Возможно, его сделали неправильно, я не могу это отрицать, потому что я не знаю, кто его сделали». Но я попросила посмотреть, как он падает на стекло к этим женщинам. — Ведь это разумно, да? — Разумно, — ответил Георгий и улыбнулся. — И что они вам ответили? — Они не разрешили мне посмотреть, потому что не хотят, чтобы неизвестные люди входили к ним в квартиру. Так я поняла их слова. — Возможно, я поняла неправильно. — Правильно вы их поняли, — вздохнул Георгий. Он без труда представил как Люба и Зоя наперебой орали что-нибудь вроде того, что не позволят тут шляться всяким лохудром или еще чего похлеще. Но почему? В лучистых глазах мелькнуло какое-то детское удивление. Почему нельзя посмотреть? Я хотела бы вызывать мастера, чтобы он исправил кондишн. Или я заплатил бы для них компенсацию? — Вот компенсацию не надо, — быстро возразил Георгий. — Нечего там компенсировать. «Вы, пожалуйста, больше об этом не беспокойтесь и к ним не ходите. Я сам с ними поговорю, а то вас они, пожалуй, не поймут». «Да, я еще не очень хорошо говорю по-русски», — кивнула она. «У меня еще маленькая говорильная практика». «Отлично, вы говорите», — Гречу возразил Георгий. «Я даже удивился». «Вы давно в Москве?» «Нет-нет», — покачала она головой. «Я училась в университете в Кёльне. Я словистка». Я приехал в Москву только один день вчера. У меня контракт на год, корреспондировать для одного женского журнала. Еще работа для гуманитарный фонд. Извините, она вдруг улыбнулась. Я забыла, как это представляться. Ульрике Баумгартен. Назвавшись, Георгий осторожно пожал протянутую ему маленькую руку и удивился тому, как не по-женски крепко Ульрике ответил на его рукопожатие. «В общем, не беспокойтесь», — повторил он. «Не берите в голову», — так по-русски говорят. «Спасибо». Когда она улыбалась, глаза ее светились еще яснее, как будто в них мелькало солнце. «Скажите, я могу вас попросить, если вы сейчас не очень не свободен? «Конечно». Он не мог сдержать улыбку, глядя в ее ясные глаза. «Надо что-нибудь передвинуть?» «О нет», — засмеялась Ульрике. «Вы думаете, вас можно попросить только передвинуть?» «Потому что вы такой большой?» «Да нет», — смутился Георгий. «Что угодно можно попросить». «Понимаете», — объяснила она, — «я немного занимаюсь переводом. Это необходимо для моей, возможно, будущей докторской работы. У вас называется кандидатская диссертация. Я хочу писать про поэзию Иосифа Бродского. Вы знаете такой поэт?» «Знаю», — кивнул Георгий, и тут же испугался, что улики сейчас что-нибудь спросит о Бродском, а он, конечно, не сумеет ответить, потому что имеет о нем самое приблизительное представление. Тогда, может быть, вы немного мне объясняете? Я не совсем понимала вот здесь, где отметила маркером. Вы можете прочитать? Георгий подошел вслед за улики к письменному столу, взял в руки отпечатанный на принтере листок и прочитал. «Я люблю родные поля, лощины, реки, озера, холмов морщины». — Все хорошо, но дерьмо мужчины. В теле, а духом слабы. — Это я, верный закон, накнокал. Все утирается, ясный сокол. Господа, разбейте хоть пару стекол, как только терпят бабы. Прочитав, Георгий расхохотался. — И что же вам непонятно? — спросил он. — Накнокал? — Да, — кивнула Урики. — Но не только. — Накнокал? — Ну, это вроде что-то открыл. Открыл закон. Знаете, как Ньютон открыл закон всемирного тяготения? Только здесь жаргон. «Зачем здесь жаргон?» — удивилась Ульрике. «Ну хорошо, я отмечу. Она что-то черкнула на полях. Но и еще. Почему он говорит так про мужчины? Зачем разбить стекол? Без этого нельзя быть не дерьмо. Глаза у нее стали такими серьезными. В них светилось такое искреннее недоумение, что Георгий растерялся. «Понимаете, — сказал он, — Иногда действительно нельзя. Но об этом не думаешь. Это само собой получается. Вам приходилось это делать? Тут же спросила Ульрики. Разбить стекол. Да, приходилось. Смутился он. Хотя совсем не собирался это делать. Это этика. Как сказать? Мэнхардс-беллс. Я думаю, признак патриархальной культуры. Она пожала плечами. Что значит мэнхард Поинтересовался он. Ульрики рассмеялась, и на ее щеке на секунду, в самом начале смеха, появилась нежная ямочка. «Так говорят американцы», — объяснила она. «По-русски, наверное, будет мужчина с твердыми шарами». «Ну, совсем не шарами, но смысл понятен», — улыбнулся Георгий. «Это очень патриархально, очень несовременно», — повторила она. «Можно, я спрашиваю еще?» «Конечно», — кивнул Георгий. «Но тогда я принесу пить, да?» — предложила Ульрики. Он смотрел, как она легко двигается по комнате, шурша по ковролину, смешными соломенными тапочками, как изящные точные движения, когда он открывает стеклянный шкафчик, достает сверкающие прозрачные тяжелые стаканы, открывает другой шкафчик, достает алые полотняные салфетки, кладет и ставит все это на стеклянный столик возле дивана. Предметы сами собой ложились ей в руки, и невозможно было представить, чтобы что-нибудь разбилось, разлилось, рассыпалось. Улики принесла из кухни две маленькие запотевшие бутылочки воды перье и две такие же, светлого пива гафель, большую бутылку апельсинового сока, вазочку с крекерами. Наконец она села рядом с Георгием на диван и снова взяла в руки листок со стихами. «Теперь еще вот здесь», — сказала она. «Можно в правкоме занять, но это все равно, что занять у бабы». «Я понимаю правком. Это советская реалия, да? Если ты брал кредит у профсоюза, то становился в зависимость от тоталитарной системы. Но почему это надо сравнить с одолжить деньги у женщины?» «Ну, понимаете», — проговорил Георгий. Он представить не мог, как объяснить ей эти слова, хотя ему они были совершенно понятны. «Наверное, он говорит о том случае...» когда мужчина занимает деньги у женщины, с которой живет, и знает, что не отдаст. То есть он только делает вид, что занимает. А на самом деле берет деньги у женщины просто так, насовсем, как Альфонс, понимаете? «Не очень понимаю», — покачала головой Ульрики. «Что значит Альфонс?» «А, я догадалась, жидела. Вам приходилось это делать?» — уточнила она. «Нет, не приходилось», — улыбнулся Георгий. «Но тогда почему вы понимаете?» Что он имеет в виду именно это? «Это понятно само собой», — сказал он. «Как все это странно», — задумчиво проговорила Ульрики. Лучистые глаза на мгновение погрустнили. «Понятно само собой, а я не понимаю. Я так много здесь не понимаю. Ничего страшного», — успокоил ее Георгий. «Да и зачем вам это понимать?» «Это важно», — покачала головой она. «Ведь я собираюсь здесь работать». «Я должна понимать менталитет?» «Скажите», — вдруг спросила она, — «я могу иногда просить вас мне помочь, просто объяснять, как сейчас». «Можете», — сказал он, — «я буду очень рад, если смогу хоть чем-нибудь вам помочь, правда». Они сидели совсем рядом, и Георгий чувствовал ее внимательный взгляд, как чувствует живое прикосновение, как будто ясные лучики продлялись из ее глаз и касались его лица». «Сейчас я уже должна пойти на мою работу», — сказала Ульрике. «Я очень благодарна вам». «Очень». «Да не за что». Георгий слегка тряхнул головой, словно стараясь отделаться от этого ощущения, от прикосновения ее взгляда. Хотя ему совсем не хотелось от него отделываться. «Вы звоните мне, Ульрике, если что». «Да, Георг». Она кивнула, и ее глаза снова засветились этим чудесным, серьезным и веселым светом. «Я запишу ваш телефон». И вот моя визитная карточка. Георгий проводил ее на улицу. Ульрике села за руль синей шестерки с желтыми номерами. Он знал, что такие номера дают машинам иностранных корреспондентов. «Как же она по Москве будет ездить?» — подумал он, с удивлением чувствуя, как сердце сжимается от тревоги за эту маленькую немку с лучистым взглядом. Впрочем, он тут же понял, что уже и не удивляется своей тревоге за нее.